перемещения между модальностями. Хочу еще раз подчеркнуть, что здесь мы ведем речь не о разных типах общества. Как мы видели, сама идея, что мы организованы в обособленное общество, сомнительно. А о нравственных принципах, которые везде и всегда существуют. Все мы коммунисты в отношениях с нашими близкими друзьями. И феодальные сеньоры, когда общаемся с маленькими детьми. Очень трудно представить общество, где люди не будут тем и другим.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 Коммунистические отношения легко могут начать перерастать в отношении иерархического неравенства, причем люди часто этого даже не замечают. Нетрудно понять, почему это происходит. Иногда различные способности и потребности людей сильно друг другу не соответствуют. Поистине эгалитарное общество остро это осознаёт, и пытаются разработать защитные меры против опасностей, исходящих от человека, допустим, от хорошего охотника в охотничьем обществе, который слишком возвысился. Подозрительно они относятся и ко всему, что может заставить одного члена общества чувствовать себя в настоящем долгу перед другим. Тот, кто хвалится своими достижениями, становится объектом насмешек. Зачастую единственное допустимое поведение для человека, добившегося чего-либо, это посмеяться над самим собой. Датский писатель Питер Фрейхен в своей книге асхимосов рассказывал, что в Гренландии оценить, насколько деликатно хозяин предлагает угощение своим гостям, можно потому, как он сначала умолил свои заслуги.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 но один из них вдруг делает что-то из ряда вон выходящее. Я уже упоминал свойственную обмену подарками тенденцию превращаться в игру, где каждый пытается стать первым, и говорил, что в некоторых обществах она приобретает форму масштабного соревнования. Это типично прежде всего для обществ, часто называемых героически, то есть таких, в которых правительство либо слабых, либо вовсе не существует, и общество строится вокруг знатных воинов, каждый из которых окружен верной дружиной связан с другими, постоянно меняющимися союзами и соперничеством. Множество эпических поэм от Илиады до Махабархаты и Беавульфа обращаются к такой модели, а антропологи обнаружили подобную структуру у Маори в Новой Зеландии и у племён покеугли, Клинглитов и Хайда на северо-западном побережье Америки. В героических обществах закатывание перов и вытекающее из него соседание щедрости часто считается простым продолжением войны борьба при помощи собственности или борьба при помощи еды. Те, кто закатывает такие перы, часто красочно описывают, как их враги сокрушены и подавлены, проявлениями ослепительной щедрости, направленными против них. Вожди квакиутлей любили называть себя большими горами, с которых дарикатятся, как огромные волны, и как покоренные соперники обращены в рабство, почти как в эскемовской метафоре. Такие утверждения не следует воспринимать буквально. Другой чертой подобных обществ является высокоразвитое искусство бахвальств. Героические вожди и воины столь же упорно нахваливают себя, как члены эгалитарных сообществ себя принижали. Конечно, проигравшего в обмене подарками на самом деле в рабство никто не обращал, но он вполне мог почувствовать, будто это произошло, и последствия были катастрофическими. В одном древнегреческом источнике описываются кильские празднества, во время которых знатные войны попеременно то выходили на листалище, то соревновались в щедрости, одаривая своих врагов роскошными драгоценностями золота и серебра.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 Однажды Эйнар раздобыл великолепный щит, на котором были рисунки из древних сказаний, а между рисунками золотые блёски и драгоценные камни. Никто никогда не видел ничего подобного. Отправляясь к Эгилю, он взял с собой щит. Эгиля не было дома, и Эйнар пождал его три дня, как того требовало обычай а затем повесил щит в качестве дара в медовом зале и ушел. Агиль вернулся домой. Когда он подошел к своему месту, то увидел щит и спросил, кому принадлежит это сокровище. Ему сказали, что приезжал Эйнар Звон Весов и подарил ему этот щит. Тогда Егель сказал, ничтожнейший из людей, он думает, что я посижу над щитом всю ночь и буду сочинять в честь его песни. Дайте мне коня, я догоню и убью его. Егелю сказали, что Эйнар уехал рано утром. Он должен быть уже на западе, в долинах Брейда и Фьорда. Тогда Егель сложил все же хвалебную песню. Соревнования в обмене подарками никого в раба буквально не превращает. Это просто дело чести. Однако речь идет о людях, для которых честь это все.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 до средневекового Китая самым важным видом отношений по меньшей мере в больших и мелких городах были отношения патроната. Любого богатого и влиятельного человека окружали подхалимы, прихлебатели, постоянно ужинавшие у него гости и другие зависимые люди. Пьесы и поэмы тех времен изобилуют описаниями таких типажей. На протяжении большей части человеческой истории быть уважаемым представителем средних слоев означало каждое утро обходить дома важных местных покровителей, отдавая им дань уважения.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 опубликованном в 1971 году, есть короткая эссе антрополога Лорен Блаксте о сельском департаменте во французских Пиренеях, где живут в основном фермеры. Каждый подчеркивает важность взаимопомощи. Местное выражение, ее обозначающее, переводится как «оказать услугу». Люди, живущие в одной общине, заботятся друг о друге и приходят на помощь соседу, оказавшемуся в беде. В этом заключается сущность общинной нравственности. На этом зиждется само существование общины. Пока все очевидно. Однако, отмечает антрополог, когда кто-то оказывает очень большую услугу, взаимопомощи может превратиться в нечто другое. Если человек пришел на фабрику к боссу, попросил работу и босс ему ее дал, это может быть примером оказания услуги. Человек, получивший работу, никогда не сможет расплатиться с боссом, но может проявлять к нему уважение и делать символические подарки в виде продуктов, которые выращивают у себя на огороде. Если подарок требует ответного подарка, который человек сделать не может, то оплатой будет поддержка и уважение.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 потому что то, что происходит в данном случае, вообще не сильно отличается от того, что происходит, когда вы устроитесь на работу на фабрике. Внешне, трудовой договор является свободным договором между равными людьми, но это такое соглашение, в котором обе стороны уславливаются, что как только один из них минует проходную, они перестают быть равными. Закон признает, что в этом есть некоторая проблема. И именно поэтому он подчеркивает, что вы не можете продать свое равенство навсегда –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 то есть означает «я перед тобой в долгу». Французское «мерси» еще более показательно. Оно происходит от слова «милосердие». Молимы о милосердии. Произнося его, вы символически отдаете себя во власть своего благодетеля, поскольку в конечном счете должник – это преступник. Говоря «не стоит благодарности» – «you are welcome» или «нет за что» – «it's nothing». Последнее выражение, по крайней мере, обладает тем преимуществом, что зачастую это правда, вы уверяет человека, которому передали соль что не записывайте это действие в колонку долгов в вашей воображаемой счетной книге нравственности. Тоже относится к выражению с удовольствием «My pleasure». Произнося его, вы говорите «Да нет, это кредит, а не долг. Вы мне сделали одолжение, поскольку, попросив придать соли, дали мне возможность сделать жест сам по себе, доставляющий мне удовольствие. Расшифровка негласного подсчета долгов «Я вам должен». Нет, вы мне ничего не должны. Если кто-то кому-то не должен, так это я вам словно в бесконечной бухгалтерской книге делаются бесконечно мелкие записи, а затем вычеркиваются. Помогает понять, почему такого рода вещи рассматриваются не как инвесенция нравственности, а как инвесенция нравственности среднего класса. Сегодня в обществе действительно доминирует эмоциональность среднего класса, но все еще есть люди, которые находят ее странной. Верхушка общества часто полагает, что учтивость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 будто они могут не выполнить свою работу официанта или таксиста должным образом, или не угостить гостей чаем. Иными словами, этикет среднего класса подчеркивает, что все мы равны, но делает это по-особому. С одной стороны, он требует, чтобы никто никому не давал приказов. Сравните, громила охранник в торговом центре, который обращается к человеку, зашедшему в запрещенную зону, со словами «Чем я могу вам помочь?» С другой, расценивают как форму обмена любой жест, которым котором проявляется то, что я назвал базовым коммунизмом. В результате общество среднего класса, как и община народа ТИФ, должно постоянно создаваться заново, в бесконечной игре мерцающих теней, где пересекается бесчисленное множество мгновенных отношений долга, которые почти сразу же исчерпываются. Все это относительно недавнее изобретения. Обычай всегда говорить «пожалуйста» и «спасибо» возник во время торговой революции 16-17 веков, среди того самого среднего класса, который я в основном и вершил.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 Позвольте мне закончить главу отрывком из текста, написанного таким человеком. В 1540-х годах в Париже Франсуа Рабле, бывший монах-врач-правовед, сочинил ставшую знаменитой насмешливую хвалебную речь, которая вошла в третью книгу его великого романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» и получила название «Похвала долгу». Рабле вкладывает этот понедирик в уста Панурга странствующего ученого, человека классической эрудиции, который, как он отмечает, Знал 63 способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным являлась незаметная кража. Ободушный великан Пантагрюэль принимает у себя панурка и даже обеспечивает его солидным доходом, но ему досаждает, что панурк продолжает бросать деньги на ветер и оказывается по уши в долгах. Не лучше ли было бы, спрашивает Пантагрюэль, расплатиться со своими кредиторами? Панурк с ужасом отвечает: чтобы я стал освобождаться от долгов, сохрани меня Бог!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 Это похоже на положение рабов которых приносили в жертву во время похорон их хозяина. Когда они желали своему хозяину долгой жизни и крепкого здоровья, они были совершенно искренни. Более того, долг может привлечь вас в своего рода бога, который может сделать нечто, деньги, наброжелательных кредиторов из ничего. Я вам больше скажу. Клянусь святым угодником Бабаленом, всю свою жизнь я смотрел на долги, как на связующее звено, как на связующую нить между небесами и землей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 Не считая себя более должником Сатурна, лечит его орбиты. И своей гемерической цепью опутают все умы, всех богов, небеса, демонов, гениев, героев, бесов, землю, море, все стихии. А луна нальется кровью и потемнеет. С какой радости Солнце будет длиться с ней своим светом? Оно же ей ничем теперь не обязано. Солнце перестанет освещать Землю, а светило перестанут оказывать на нее благотворное влияние. Между стихиями прекратится всякое общение.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 Затем он выдает фразу в совершенно библейском духе. От того, что было в прошлом, я вас избавляю. Мне остается только поблагодарить вас, отвечает Понурк.